— Да, — слышу я собственный голос. — Вот так со мной и было. Я знаю, случилось что-то нехорошее, худший снов. Я тянусь к нему, пытаюсь вспомнить. Но это все равно, что схватить горсть дыма. Я киваю скорее для того, чтобы не сидеть и стуканом, как-то отражать удары. — И что вы сделали? — Я... Лин Уэлс пожимает плечами. Поехала на работу в заведение Кола. Я думала, меня выгонят за прогулы, но мне сказали, что я звонила, сообщила о болезни. — Но вы этого не помните? — Не помню. — Тоже и в Бенигансе. Я вроде и туда звонила, сказала, что больна. Я откидываюсь на спинку стула, пытаюсь осмыслить услышанное. У меня... у меня бзики начались. Не покидала мысли, что за мной следят. Я видела человека, разворачивающего газеты, и убеждала себя. Он следит за мной. И вы еще начали бродить вокруг дома. Помню, что прогоняло вас, но вы все равно приходили. Я собиралась что-то предпринять, пока Маура не объяснила мне, что происходит. И я сделала, как она мне сказала, солгала вам о том, что дочь поменяла школу. Я и в Вестбрижской школе побывала. Сказала им, что мы переезжаем, что сообщу им, куда переправить документы Мауры. В школе много вопросов не задавали. Думаю, многие ваши одноклассники были страшно напуганы и в школу не ходили. Лин Уэллс снова подносит руку к горлу. Дайте воды. Я встаю, обхожу стол. У Элли маленький холодильник под подоконником. Я спрашиваю себя, почему миссис Уэлс обратилась ко мне через Элли. Но у меня есть вопросы и поинтереснее. Открываю холодильник, вижу уложенные колпачками наружу бутылки с водой. Беру одну. Спасибо. Лин скручивает колпачок, делает большой глоток, как... «Да, как алкоголик». «Вы бросили пить?» «Алкоголизм — это на всю жизнь», — отвечает она. «Ну да. Я уже тринадцать лет не пью». «Я одобрительно киваю, хотя и мои одобрения ни к чему». «Это благодаря Бернадетт. Она моя опора. Я нашла ее, когда опустилась на самое дно». Мы официально состоим в браке вот уже два года. Не знаю, что сказать на это. Я хочу вернуться к нашему разговору, поэтому спрашиваю. И когда Маура в следующий раз связалась с вами? Она делает еще глоток, закручивает крышечку. Проходили дни, потом недели. Я подпрыгивала от каждого телефонного звонка. Думала, может, сказать кому-нибудь. «Ну, кому?» Маура просила не обращаться в полицию, а я после того случая с бледным человеком... «Ну, как я уже говорила, если ты не уверен ни в дороге А, ни в дороге Б, лучше оставайся на месте». Однако я была в ужасе. Меня мучили жуткие кошмары. Я слышала сиплый голос, который снова и снова спрашивал меня, где Маура, Я не знала, что делать. Весь город оплакивал вашего брата и Даяну. Отец Даяны, шеф полиции, зашел ко мне как-то раз. Тоже хотел узнать про Мауру. И что вы ему сказали? То же, что и всем. Мауру напугало случившееся. Я сказала, что она на некоторое время останется у моего двоюродного брата в Милуоке, а потом переведется в другую школу. «А брат в мелоке у вас был?» «Да, он пообещал меня прикрывать», — кивает миссис Уэлс. «И когда Маура снова связалась с вами?» Она смотрит на бутылку с водой, держа ее одной рукой за донышко, другую положив на колпачок. «Три месяца спустя. Я стою, стараясь не казаться ошеломленным. «И вы все три месяца?» Я понятия не имела, где она. Ни разу с ней не говорила, ничего не знала. Что тут скажешь? Мой телефон снова вибрирует. Я вся извелась. Маура была умной девчонкой, изобретательной, но вы же понимаете, что мне приходило на ум. Я качаю головой. Мне приходило на ум, что она мертва. Я представляла себе, что бледный человек с сиплым голосом нашел ее и убил. Я пыталась успокоиться, но как? Что я могла? Если бы я пошла в полицию, то что бы я им сказала? Кто бы поверил, что у меня неделя вылетела из жизни? Да и вообще, кто бы ни были те люди, они либо уже убили ее, либо сделают это, если я подниму слишком большой шум. Вы понимаете, какой у меня был выбор? Обращение в полицию ей бы не помогло. Или Маура справится сама, или... Или ее уже нет в живых, завершаю я. Лин Уэлл скивает. И где же вы все-таки увидели ее? В Старбаксе, в Ремсе. Я вошла в туалет, и вдруг она явилась следом. Постойте! Она вам перед этим не звонила? Нет. Просто так появилась? Да. Я пытаюсь это осознать. И что случилось? Маура сказала, что ей грозит опасность, но она выкарабкается. А что еще? Ничего. Больше она вам ничего не сказала? Не сказала. И вы не спросили? Конечно, спросила, впервые возвысила голос Лин Уэллс. Я схватил ее за руку, отчаянно вцепилась в нее, умоляла сказать, что происходит. Я извинялась за все плохое, что сделала. Маура обняла меня, а потом оттолкнула. Она вышла из туалета и бросилась наружу через заднюю дверь. Я побежала следом, но. вам этого не понять. Так объясните мне, когда я вышла из туалета. Там опять были люди. Я переспрашиваю, чтобы быть уверенным, что правильно ее понял. Те же люди? Не в буквальном смысле те же, но... Один тоже вышел через заднюю дверь. Я сел в машину, а потом... Что потом? Когда Лин Уэллс поднимает глаза, я вижу в них слезы. Ее рука поднимается к горлу, и мое сердце падает в пропасть. Кто-то может сказать, что после пережитого потрясения, встречи с дочерью, я снова ушла в запой. Сколько дней на сей раз? Я снова прикасаюсь пальцами к ее руке. Три. Но вы теперь понимаете, да?